Елизавета Соболянская Зануда в Академии Драконов Пролог Молодой скальный дракон приземлился на макушку башни, сложил кожистые крылья и свысока глянул на выбежавших из огромного здания студентов. Рядом опустился еще один дракон. Седой, с пожелтевшими клыками, потертой чешуей, и обломанными шипами на хвосте. «Вот, Рангар, передаю тебе Академию!» Прогудел он по ментальному каналу. «Благодарю, лорд Аррел!» Скально вежливо наклонил голову, мысленно проговаривая любезности. Его цепкий взгляд выхватывал мелкие подробности картины, открывающиеся внизу. Потертые мантии учеников, потрепанные книги — выбитые кое-где окна. Нельзя сказать, что Академия выглядит опрятно. Последний ректор-дракон погиб около десяти лет назад. Лорд Аррел, талантливый ученый и исследователь, был назначен временно исполняющим обязанности ректора и принял эту ношу без особого желания. Подмахнув бумаги, он умчался в свою башню и, кажется, не появлялся в Академии все десять лет. При первой встрече Аррел признался, что всегда предпочитал пропадать в любимой обсерватории вместо того, чтобы разбирать проблемы шкалеров. «Понимаю, ты ожидал большего», — хмыкнул старик, поймав волну недовольства, исходящую от рангара. «Но теперь реактор ты, и можешь делать в академии все, что пожелаешь нужным». «Таков приказ его величества. Если будут трудности...» «Вызывай меня через кристалл!» С этими словами старый дракон оттолкнулся от посадочной площадки, тяжело взмахнул кожастыми крыльями и взлетел. Молодой же дракон вздохнул, отступил от края крыши, принял человеческий облик и отправился к лестнице, ведущей в здание, принимать дела. В Академию драконов «Прибыл новый ректор».